Глава четвертая. Конвой двигался в сторону девичьей горы, огибая дорогу, заваленную упавшими с горы булыжниками, и протаптывая новый путь, к отрезанной от остального мира башни стихий. Паладины молча миновали ставшие могилой для их братьев обломки скал. Ни один рыцарь не проронил ни слова за все то время, что они шагали от моста, ведущего через петлю гнома, выражая тем самым траур и свое почтение погибшим не так давно собратьям. Заточенный в клетку истрита странник старался не смотреть на воинов, но когда невзначай бросал на кого-нибудь из них свой взгляд, то непременно ловил печальное настроение. Если бы кто-то из защитников не был верен клятве, он тут же достал бы медведя из движущейся тюрьмы и приговорил бы к смерти ровно так же, как когда-то это сделал сам медведь. Когда конвой добрался до подножья горы, Солнце уже стояло высоко и пряталось за заснеженными вершинами. Хранитель легионов, что вел отряд за собой, остановился. Бррррр! Он снял шлем и поглядел высоко наверх. Что прикажете, хранитель? Паладин, который все это время шел следом, поравнялся с командиром. Ты чаще здесь бывал, Орек? Как считаешь, остановимся на привал или успеем зайти к башне до захода солнца, «До заката не успеем!» «Тогда разбиваем лагерь. Привал!» Хранитель легионов повернулся к шедшим следам и прокричал еще раз. «Привал! До утра!» Рыцари и слуги принялись мельтешить по долине, расставляя палатки и разгружая продовольствие с телег. Недалеко журчала небольшая горная речушка, бегущая с самой вершины Девичьей горы, а старательный стук молотков и топоров уже разносил глухое эхо по округе. Когда начало смеркаться, лагерь уже стоял, а с разных сторон к небу вместе с запахом жареного мяса взлетали тонкие струйки дыма от множества разведенных костров. Сарвилл сидел прикованный к стволу дерева и видел перед собой два начищенных до блеска панциря, чьи владельцы, облачившись в них, были оставлены на его страже. Лагерь Ордена Защитников отличался от любого другого лагеря, в котором Сарвилу когда-либо приходилось бывать. Закованные в сталь воины несли службу даже тогда, когда у всех остальных было принято отдыхать. Рыцари не сновали туда и сюда между палатками, напевая пошлые песни и запивая их крепким алкоголем, как это было принято на привале, когда армия Дордонии отправлялась в путь. Не устраивали смертельных поединков, в надежде продуктивно скоротать время, заодно выявив того, кто будет командовать частью армии, как это было принято у северян. И, конечно, защитники не устраивали представлений с вылетающим из пасти пламенем, не заставляли змей изгибаться под разные мелодии и не выставляли говорящих птиц на потеху толпе, чем обычно развлекались царские армии из южных земель. Нет, на дорожках между палатками царил порядок. Если рыцари не маршировали, значит, они принимали пищу. Если не принимали пищу, значит, чистили доспехи. Если не чистили доспехи, значит, точили оружие. Ну а единственным обстоятельством, переворачивающим привычный уклад, могло быть только внезапное появление старейшины и начало очередной практики по обузданию магии. Вот и сегодня. Сарвилл видел порядок, царящий в разбитом подножии девичьей горы лагеря Ордена Защитников. «Смена караула», — произнес Сандли силой от которого неожиданно возник перед двумя рыцарями. «В одиночку?» — удивился один из стражников, громыхнув железом своих доспехов, слишком резко подавшись вперед. «В одиночку», — ответил Сандли. Стражник хотел продолжить задавать вопросы, но напарник легко ударил его по плечу, и они, синхронно стукнув себя в грудь, ушли с поста, растворившись в кутюрьме расставленных на версту вперед палаток. сан Орок подошел ближе к медведю и сел на ящик, освобожденный от каких-то припасов. Несколько часов узник и его страж сидели, думая каждый о своем, и наблюдая за тем, как на лагерь опускается ночь. Огни у входов в палатки зажигались один за другим, звуки тренировок сменились звуками журчащей неподалеку речки и треском горящего костра, в который время от времени прежний хранитель порядка подкидывал сухих веток. Воды. Паладин протянул страннику флягу, сперва утолив собственную жажду. Медведь промолчал, все так же бесцельно глядя перед собой. сан разочарованно тряхнул сосуд с водой и, закупорив горлышко, положил на ящик рядом. «Я рад, что король сохранил тебе жизнь», спустя некоторое время заговорил он. «Мне следовало винить тебя в смерти отца, если бы я не понимал, что виновен в ней настолько же, насколько ты». Узник, казалось, даже не моргал. «Я знаю, что до того, как все началось, ты не замышлял недоброго. Обстоятельства повернулись против тебя, и вот Сарвилк Холт...» Медведь из Дасгарда — обычная жертва, коих много. сан словно просто рассуждал сам с собой, неторопливо проговаривая каждое слово. Как-то это неправильно, правда? Никто не делает выбор в пользу преступлений, пока что-то не загонит его в угол, и он не будет вынужден поддаться этим самым обстоятельствам. Воры, бандиты, разбойники — все они преследуют одну цель — разжиться золотом и спустить его на женщин и вино. Я всегда задавался вопросом, если бы у каждого преступника было столько золота, сколько он пожелает, был ли он тем, кто он есть? Утолилось бы чувство жажды крови от избытка золота? Или все эти лишения — лишь отговорка для кровожадных убийц и клептоманов? Или все зависит от того, на чьей-то стороне? Стороне признанного людьми добра или общепринятого зла? «Я убил своего отца, служа королю. Король правит на благо государства. Соответственно, я на стороне добра и убил во благо. Я герой. Все считают тебя отступником, и какое бы убийство ни совершил ты, защищал ли безоружного или отстаивал честь леди, все будут считать тебя преступником априори. Где справедливость? Похоже, что ее не существует». Вороны закаркали в небе над лагерем. «Для тех, кто хочет ее добиться», — через некоторое время добавил рыцарь. «Зачем ты говоришь мне все это?» — странник кинул небрежный взгляд на своего стража. «Чтобы перед тем, как сдохнуть от экспериментов в башне стихий, я отпустил тебе грехи? Я хочу сказать просто, что иногда мы видим не то, что есть на самом деле». Медведь горько усмехнулся. «Правда? Тогда скажи мне, порядочный господин. Я слышал, как ты чтишь законы, как разбрызгиваешь слюну в надежде доказать, что справедливость существует. И что же? Когда настало время сделать что-то, что находится по ту сторону добра, ты заявляешь, что справедливости не существует. Так себе отговорка. Интересно, подействует ли она, когда ты в следующий раз побежишь исполнять очередной приказ своего владыки, который не поскупится твоей жизнью и жизнью невинных, если ему нужно будет спасти собственную шкуру. Я верен только клятве Паладина, ибо она свята, как свят лик Кассандры в глазах любого верующего в него. А клятва говорит мне верить в своего короля. Почему не отречься от своей клятвы, если видишь, что в нынешних обстоятельствах слово, которое защитники дали Кассандре, это кулак зла? оставляющий глубокие выбоины на стене добра. Сейчас я лишь один из воинов отряда, которому поручено доставить тебя в башню стихий. Ты маг, а защитники всегда поступали так с магами. Магия — это то, что сеет хаос в истинных законах природы. И, стало быть, приказ не пробует на прочность мои личные убеждения, а служит на благо общему делу. Хорошо. Безнадежно улыбнулся странник. «А если завтра король прикажет убить ребенка, наделенного магической силой, ты сделаешь это? Заберешь дитя у матери и перережешь ему горло? Такой королевский приказ тоже не противоречит твоим убеждениям?» «Такого приказа не будет», — отрезал сан ха Такого приказа не может не быть. Просто Рогар не дурак». У него наверняка есть люди, которые исполняют добрые приказы, а есть те, кто не побрезгует заморать руки, выполняя самые гнусные указания. Только твоя честь не станет чище от того, что, прислуживая мерзкому типу, ты закрываешь глаза на вещи, которые противоречат твоим нравственным убеждениям. Ты слишком устал, медведь. Правда? Давай поговорим о Лиане. Ты же помнишь, кто это, верно? Принцесса была воплощением добра, она готова была пожертвовать всем, что у нее было, и даже собой ради того, чтобы спасти жизнь человеку. Она не причинила никакого зла ни одному живому существу из Наимерии. И что с ней стало? Король позволил убить человека, который мог принести вечный мир дардонии Конечно, он сделал это не своими руками, ведь в таком случае вера защитника в него могла бы пошатнуться. Скажи мне. Какое наказание понес убийца принцессы? Если бы слова могли больно бить, то именно после своего вопроса странник лишил бы сознания Сан-Ле Оракха. Паладин сидел, погрузившись в себя, и пытался найти объяснение, о котором выпад, и после которого вера в его груди заполыхает с новой силой. «Молчишь. Значит, и мне не на что надеяться. Как ты сказал...» Справедливости не существует. В этот момент два человека с факелами вернулись на пост. «Все, брат», — сказал один из них, — «мы пришли тебя заменить. Ступай в палатку». медленно поднялся с ящика, взял свою флягу и пошел к палаткам, по пути наступая на тени пришедших стражников, что отбрасывались от горящих факелов в их руках. «Не вини себя, паладин», — произнес странник, заставив рыцаря ненадолго замереть. «Тьму, которая расползается под Ордонии, уже не остановить!» Казалось, что паладин хотел еще что-то сказать, но он промолчал, а его силуэт решительно двинулся дальше и исчез в ночном мраке. Несколько рыцарей остались сторожить разбитый лагерь у подножия горы. Когда с первыми лучами солнца отряд паладинов во главе с хранителем легионов двинулся к вершине, ведя странника, закованного в кандалы из трита. Подъем к башне стихий был сложнейшим испытанием для всех путников, что были вынуждены забраться на девичью гору. Он начинался с первой ступеньки и заканчивался только у самых ворот в башню. Никто и никогда не пытался сосчитать количество этих самых ступеней, то ли выдолбленных физической силой, то ли сооруженных магически, по той простой причине, что останавливаясь несколько раз на привал Превосхождения, сбиться со счету не составляло труда, да и попросту бесконечный счет наскучивал уже на полпути к башне. Странник поднимался вслед за рыцарями добрых полдня. Ноги уже не чувствовали усталости, они просто перебирали под собой выточенный камень, изредка запинаясь о торчащие концы бесконечных ступеней. С обеих сторон возвышался непроглядный лес, а подножие и вершина горы тонули в тумане. «Ступай!» — подбодрил сзади один из паладинов, толкнув странника, когда тот, провалившись в свои мысли, замедлил ход. Медведь пошел быстрее, пытаясь не наступать на пятки, шедшим впереди Санли Орекху и Хранителю Легионов. «Ты правильно сделал, что не дезертировал, сынок!» Хранитель легиона вступал медленно и уверенно. У него была седая борода с такими же белыми, как облака, усами и длинными бровями. Истинный возраст хранителя невозможно было познать за суровым выражением его заматерелого лица и глубокими, как порезы кинжала, морщинами. Его шаг был неторопливым, а рука, удерживающая двуручный боевой топор, словно гусиное перо, безмятежно двигалась в такт его движением. Я снял с себя ответственность за участие в важнейших делах королевства, но не предавал клятвы паладина. Поскупившись на любое проявление эмоций, ответил сан Орок. Ты думаешь головой, воин, и за это я сейчас хвалю тебя. Хранитель легионов размахнулся своим широким топором и вбил его в ствол растущего на склоне неподалеку дерева. — Привал! — Завопил он следом за ударом и уселся на ступени. Сандли Орок опустился на каменную плиту рядом со старейшиной. Все остальные воины и пленник последовали этому же примеру, облепив всю лестницу, по которой растянулась длинная полоса из стражников, чьим важным поручением было доставить медведя в башню стихий. «Знаешь, как я потерял руку?» Хранитель легионов хлебнул из фляги, и вытер рукавом промокшие усы и бороду. «Кажется, это было в одной из вылазок в сумеречную пустошь», — ответил Санли. «Верно. А ты знаешь, как это случилось?» «Один из аркарайцев в бою лишил вас конечности», — сухо проговорил паладин, откупоривая пробку своей фляги. «Это произошло под самый занавес долгоночия», — начал хранитель, словно не услышав ответа рыцаря. Тогда король впервые за всю мою двадцатипятилетнюю летнюю службу дал мне в распоряжение целую когорт воинов и отправил разбить лагерь иркорайцев, о которых донесли разведчики. Представь себе, моя первая вылазка, первое командование. За весь тот путь, что мы шли до сумеречной пустоши, я не припомню, что спал. Скорее всего, я отключался на привалах, но это было так мимолетно в сравнении с непрекращающимся пламенем воодушевления, которая полыхала у меня в груди. Я жаждал власти все то время, что служил в королевской армии, но удача всегда обходила меня стороной. И вот у меня наконец появился шанс стать тем, кем я стал. Все рыцари на лестнице о чем-то переговаривались, бросали камешки вниз, считая, чей камень стукнется большее количество раз, прежде чем звук перестанет долетать до путников, и взрывались сдержанными возгласами при побитии очередного рекорда. Странник сидел молча и против своей воли вынужден был вслушиваться в беседу хранителей. Иркарайцы, как знаешь, Санли, никогда не отличались дисциплиной и тактикой, поэтому дело обещало закончиться быстро и укрепить меня на вершине недосягаемого прежде пьедестала. Когда мы добрались до места, то, спрятавшись за одним из песчаных холмов, я увидел совсем мало дикарей. Все они, как и полагается иркарайцам, были воинами с единственным оружием, висящими саблями на своих поясах. Мгновенно рассчитав наши численное, тактическое, экипировочное, техническое и другие преимущества перед дикарями, я приказал напасть на лагерь и убить всех живых. Я поклялся покарать тех, кто не выполнит моего приказа, как это подобает неопытному и жаждущему прославиться лидеру, а сам пошел впереди, чтобы прикончить первого дикаря и тем самым подать пример. Хранитель легионов вытер пот с лица, набрал в руку земли со склона и в задумчивости принялся растирать ее в ладони и выпускать песчинками на ступень перед собой. Нас заметили, когда мы были уже совсем близко, и вожак кинулся на меня с такой яростью, какой я прежде не встречал в этом народе. Был славный бой. Противник не уступал мне, а я ему. В один момент мне все же удалось выбить его из равновесия и порезать сухожилие. Иркарает спал на колено. Я занес меч, чтобы убить врага, но вдруг кто-то схватил меня за руку. Знаешь, не так, как хватают в бою. Иначе, словно не хотят причинить вреда, просто хотят остановить. Горизонт перед глазами всего отряда покрывался пушистыми белоснежными облаками, среди которых просвечивались леса, долины и заснеженные вершины горы ревности. Это была девушка, молодая и с ребенком у груди. Ее лицо было в слезах. Она глядела на меня большими черными молящими глазами и пыталась о чем-то поведать на своем языке. Сказать честно, моя рука дрогнула однако я не успел ничего сообразить к тому моменту как из ее груди показался окровавленный наконечник стрелы она упала замертво накрыв своим телом ребенка я потянулся чтобы стащить труп и освободить дитя недалеко слышалось журчание речки которая текла совсем рядом параллельно лестнице несколько паладинов прошли в чащу чтобы отыскать ее и набрать в полупустые сосуды еще живительной воды предварительно получив безмолвное позволение командующего одним лишь кивком его головы. Тогда-то я и лишился руки. Иркараец с яростным воплем поднялся, опираясь на еще здоровую ногу, и срубил мою руку, по-видимому защищая собственного ребенка. Конечно, уже в следующий миг подоспели солдаты и лишили его жизни. Ничего не соображая от потери крови, я все-таки перевернул мертвую женщину, но было поздно. Ребенок задохнулся. сан посмотрел на плечо хранителя легионов и не заметил за собой, как взгляд задержался надолго, словно теперь он лично проживал все события, приведшие старейшину к этой невосполнимой утрате. Когда мне оказали всю необходимую помощь, я не слушал наставлений и предостережений насчет собственного здоровья и поднялся, чтобы исследовать лагерь. О, великая Кассандра! Мертвые женщины и дети были повсюду. Тагорская горстка яркарайцев воинов, которых я приметил до начала сражения, была всей охраной того лагеря. Я так и не узнал, что это была за традиция или ритуал, из-за которого матери с новорожденными сыновьями и дочерями отбиваются от племени, но это путешествие увело их на тот свет. Я никогда не был трусом, спустя некоторое время продолжил хранитель легионов. Всегда принимал бой, даже если он обещал быть заведомо проигранным. Всегда защищал сторону, которая была слабее, если ее интересы совпадали с моими. Но я всегда боялся навредить невинным. Меня воротило от одной мысли о том, что я могу лишить жизни ребенка или беззащитную женщину. Что-то громыхнуло. Паладины принялись оборачиваться в надежде отыскать хотя бы одну грозовую тучу, чтобы удостовериться в начале приближающейся грозы. Но небо было чистое и не предвещало непогоды. Хранитель легионов и глазом не повел, немедленно заключив, что этот звук не проделки природы, а самый обычный результат экспериментов в башне стихий. Вздохнув и удостоверившись в том, что и остальные паладины заключили тот же вывод, командующий продолжил. Когда я возвращался в Дастгард, то боялся суда богов и суда его величества короля Рогара Вековечного за смерть женщин и детей, которые погибли по моей вине. И знаешь, что произошло, сынок? Король присвоил мне титул хранителя легионов и наградил за службу дардонии и беспрекословное выполнение королевских приказов. Он посчитал результат моей миссии наивысшей преданностью короне. Мне противно от одной мысли об этом. И рассказывая эту историю, глубоко внутри я жажду, чтобы меня однажды покарали, и я искупил свои грехи еще на земле, а не на небесах. Но знаешь, что мне пришлось понять из всей этой истории? Я бы никогда не получил такой желанный мною наивысший титул, если бы хотя бы раз не пошел против собственных убеждений, пусть и ненарочно. Хранитель легионов поднялся на ноги и вырвал свой топор из ствола дерева. Щепки посыпались следом за лезвием. «В путь!» — прокричал он, а все рыцари принялись повторять это слово, словно стая ворон, привлекая внимание и тех, что уже выбирались из чащи. Конвой двинулся дальше. «Приветствую вас, хранитель!» Человек больших нечеловеческих размеров в черной мантии и с капюшоном, скрывающим в своей тени лицо говорящего, поклонился. «Приветствую, магистр Диамонт!» Хранитель легионов воткнул топор в землю и ударил себя в грудь. Магистр стихий стоял на пороге ворот, засунув руки в рукава своего одеяния. Позади него неподвижно, словно статуи, возвышались еще четыре фигуры старцев, лица которых, подобно лицу магистра, были скрыты капюшонами. Отличали их друг от друга лишь мантии разных цветов – серого, красного, зеленого и синего. За спинами магов возвышалась башня стихий, своей вершиной пропадая в облаках. Мы ждали появления столь редкого образца в своей коллекции. Магистр Диамонт заговорил уже совершенно другим голосом, в отличие от того, что прозвучал сперва. «Гонец довольно давно доставил вести о вашем скором появлении». Паладины стояли позади хранителя легионов, держа руки на своих мечах. Воины с непередаваемым презрением смотрели на магов, словно псы, которым приказано ждать, но которые готовы при первой команде броситься и разорвать неприятеля. «На дворе самый разгар сезона затухания, магистр. Непогода следовала за нами по пятам, и это помешало доставить пленника вовремя. Хранитель легионов учтиво поклонился и коротким движением подозвал Сарвела ближе. Два зрачка, наполненных всеми цветами, которые только видели чьи-либо глаза, загорелись в темноте капюшона магистра стихий. Кроны деревьев начали шелестеть под невиданно сильным порывом ветра, листья сорвались с веток, и, кружась в бесконтрольном энергичном танце, били по лицам гостей вершины Девичьей горы, оставляя после себя неприятный зуд. — К сожалению, правила запрещают мне приглашать кого-либо, кроме магов, внутрь нашего дома хранитель, — прошипел магистр голосом, отличающимся от всех предыдущих своих же голосов. — Позвольте мне разглядеть гостя. По приказу хранителя легионов два рыцаря подхватили странника под руки, и подвели его к магу на расстояние вытянутой руки, заставив пленника упасть на колени. «Снимите это!» — потребовал властелин башни одним из прежних голосов, показывая на кандалы. Когда один из паладинов расстегнул наручи и вернулся на прежнее место, магистр стихий прикоснулся к лбу медведя. Яркое свечение из глаз всех магов ослепило рыцарей. Странник зажмурился, а когда открыл глаза, успел рассмотреть лишь два огонька, пылающих в темноте капюшона того мага, что был в Красной Мантии. «Какая сила! Несмотря на то, что ты сломлен, странник, в тебе все равно кипит великая энергия!» Магистр сделал попытку еще раз прикоснуться к Сарвилу, но тот раздраженно отпрянул. «Хорошо. Живой, спесивый. То, что надо для нашего главного эксперимента» четвертым хриплым голосом отметил магистр диамонд а теперь если вы не против мы заберем пленника и вернемся к делам невидимая сила подтолкнула странника сзади и заставила зайти в ворота мы можем заночевать здесь хранитель легионов кинул вслед уходящему магистру не стоит старец в мантии обернулся лишь слегка Луна осветит вам обратный путь. Внизу спокойней, право. Пространство загремело вновь, подобно тому, как гремело совсем недавно, когда рыцари поднимались на вершину. Четверо магов зашли в ворота вслед за своим властелином, и широкие двери с нарисованными четырьмя стихиями на них закрылись за спинами обитателей башни, преграждая путь всякому, кто захочет попасть в обитель магии». Уже двадцать дней странник находился в башне стихий. После того, как ворота на свободу захлопнулись, какая-то неведомая сила, подталкивая медведя в спину, привела его прямиком на один из верхних этажей. Он оказался в просторной комнате с широкой мягкой кроватью и раскрытыми нараспашку ставнями. Вокруг были полки с сотнями книг, письменный стол, за перегородкой в углу комнаты стояла большая круглая бадья, которая каждое утро наполнялась теплой водой, а еда оказывалась на пороге ровно три раза в день. Именно эта организованность в предоставлении завтрака, обеда и ужина еще помогала Сарвилу считать дни. Странник не оставлял надежду выяснить, каким образом без появления слуг в комнате оказываются фрукты или исчезает мусор, но до сих пор ему это никак не удавалось. Вернее, всякий раз, когда он хотел что-то выяснить и уже решался притворяться спящим столько, сколько потребуется, желание делать хоть что-либо внезапно пропадало, и он на самом деле засыпал. За все время, проведенное в башне, никто не разговаривал с медведем. В первые дни заточения он пытался докричаться до единственных людей, которых видел на вершине по прибытию, но лес снаружи проглатывал каждое слово, оставляя крики без ответа. Через несколько дней он бросил попытки привлечь внимание, а чтобы не сойти с ума от одиночества, начал вести дневник, в котором описывал свои мысли. Когда писать становилось не о чем, медведь затевал беседу с собой, наводя себя на какие-нибудь умозаключения, и вновь брался за перо. Некоторые дни странник всецело посвящал чтению. Норлинг Фрейх, Дарин Макхор, Редил Весинес и другие авторы далеко не научные литературы, помогали ему развлечься и убить время. История Инквизиции, пророчество Некроманта, извержение Вуалия, все основы на реальных событиях истории к концу книги, превращались в бред и вызывали у медведя чувство отвращения. Были книги, описывающие те или иные родословные знатных господ всего Северной Мерии, но чаще всего... Они состояли из перечисления имен и их статусов по отношению к отцу, деду, двоюродному брату, троюродному дяде и так далее, и так далее. И за дня в день Сарвил пытался разгадать смысл своего появления в башне стихий и беззаботного существования в замурованных стенах с видом через открытое окно на небо и кроны высоких деревьев. Он понимал, что как только разгадает эту загадку, «Начнется беспокойное время. Жить в незнании будущего куда приятнее, нежели в осознании грядущих страданий». Цитата из пророчества некроманта врезалась в память и служила на благо читателя. Еда и вода были в избытке, поэтому жаловаться кроме одиночества страннику было не на что. «Все, кого я любил, мертвы. Но Эми бежала, и теперь она точно не пропадет», проговаривал вслух странник, когда пытался убедить себя в правильности равнодушия. Если на всем свете у меня не осталось ничего, то пытаться выйти на берег из спокойного теплого ласкающего моря — безумие, бездна. Очередная фразочка, помещенная в мою голову одной из этих проклятых книг, написанных напыщенными романистами, старающимися приукрасить реальность, чтобы всем остальным жилось веселее. Странник вспылил. Широким взмахом своих рук он сшиб все книги с полок. Те полетели ниц, ударяясь о пол и загибая ветхие страницы злосчастных романов. Он тяжело задышал, уставившись на десяток разбитых о пол реальных историй, родословных и выдуманных сюжетов, пытаясь удержать что-то внутри, что вырывалось наружу. Затем закричал, разнося свирепый вопль над верхушками деревьев. Вслед за криком... Обвиненная в одиночестве своего гостя полетела посуда. Закатываясь под кровать, стол, в углы и другие укромные места, она пыталась спрятаться от взбесившегося узника. Стены принимали удары кулаков и разукрашивались в кровавые пятна, а на руках, ногах и теле странника появлялись все новые и новые синяки, ушибы, царапины, кровоподтеки. Медведь бушевал. Он разбивал, пинал, опрокидывал, разливал, кидал все, что попадалось под руку и до чего дотягивался размах пинка, пока, наконец, задохнувшись от ярости и бессилия, не упал на кровать. Тьма, оказавшись в кромешной темноте, один на один с самим собой, лучший выход оставаться на месте и не делать резких движений. Где я? Ничего не чувствую. Абсолютно. Может быть, это она? Бездна? Вот как выглядит та самая, ненавистная всеми в наимерии бурлящая бездна. Что она скрывает за вуалью непроглядной черной пустоты? Если двинуться с места, быть может, провалишься еще глубже? И что потом? Долгий полет в никуда? Бесконечное падение до тех пор, пока не умрешь от жажды или голода, а после твое бездыханное тело будет вечно скитаться между мирами, ища последнее пристанище, но обреченное навсегда остаться нигде. Успеешь ли ты сохранить под контролем свой разум во время этого падения? Или в конце концов собственные мысли и представления о том, что ждет тебя там, внизу, когда ты наконец долетишь, остановят возбужденное сердце прежде, чем ты столкнешься с реальностью? Что, если я шагну вперед и не начну падать? Что, если за этим шагом кроется мгновенная смерть? Что, если тысячи ножей, взявшихся из ниоткуда, воткнутся в мое тело, справа, слева или спереди? Успею ли я почувствовать, как умираю, или все произойдет мгновенно, и весь мой страх не более, чем отсрочка неизбежного, и правильнее всего сделать это движение, а не рассуждать о том, чего может не произойти. Но как же, как же возможность зацепиться за жизнь, выбрать сторону, в которую хочешь идти, и заиметь шанс на выживание? Но что если, пока я размышляю о том, как остаться в живых, смерть подкрадывается сзади? Сотни ножей, закрепленных на движущемся механизме, беззвучно катятся сзади в надежде проткнуть мое тело и принять его как жертву темноте. А что, если не двигаться и есть единственно верное решение? Но как долго я смогу простоять? Час? День? Месяц? Год? Существует ли здесь вообще понятие времени? И если его не существует, то как мое тело сможет стать голодным и умереть от голода или жажды? И что? Мне придется стоять и ждать вечно вне времени? Не это ли самое суровое наказание из всех, что вообще может существовать? Не облегчит ли мне участь, все-таки сделав шаг, и будь что будет? Конечно, нет. Ведь тогда меня может не убить, а просто смертельно ранить. И вне времени я буду обречен на вечные страдания. Я же не смогу умереть, а мое тело не сможет стать здоровым. Ведь для любого из этих исходов и нужно время. Вот почему все так ненавидят бурлящую бездну, обволакивающую ничто, бурлящее собственными мыслями и сводящее с ума. Ничто, не имеющее выхода, а лишь бесконечность бытия, обрекающего на такое же пустое, как это бездна, существование. Увидеть бы хоть какой-то свет, неважно, пусть даже самый дальний из всех, которые могут существовать, но дающий надежду и шанс на выживание но пока мои открытые глаза — это все, что разъедает эту тьму. По иронии судьбы, и они параллельны друг другу, и им не суждено стать маяками. Что это? Огонь? Не верю. Этого не может быть. У меня видение. Точно. Я уже начал сходить с ума, и мой разум сам плетет смертельную ловушку для моей жизни. Это еще что? Оно движется? Мне не показалось, чего она хочет от меня. Эй, чего тебе нужно? Остановись! Не подходи! Нет, нет! Успокойся, хранитель! Прозвучал голос, послышавшийся одновременно со всех сторон. Огонь рассеивал тьму вокруг себя, а когда оказался совсем близко, странник увидел позади факела человека. Кто-то в красной мантии с длинными седыми волосами Смотрел на медведя двумя янтарными зрачками из мрака капюшона. «Ты?» Странник удивленно отпрянул, но не сдвинулся с места. «Я вспомнил тебя. Тот сон, что я видел в лесохвосте, ты был там. А сейчас ты здесь. Ты был среди тех магов, что встречали меня у башни. Жрецов. Я один из жрецов башни стихий. Жрец огня. Хоть гном с горы». Созрели, наконец. Ну, давай, подходи. Прежде чем ты достанешь меня, я успею изрядно наколотить тебе морду. Старик рассмеялся. Он сел перед странником в позу лотоса, а факел воткнул перед собой в черное ничто. «Я не желаю тебе зла, Сарвилл!» Что-то знакомое звучало в голосе жреца. «Присядь! Клянусь, еще вчера ты отдал бы все за разговор с кем-нибудь!» с кем нибудь но не с тобой странник схватил факел и ринулся бежать прочь огонь освещал дорогу точнее путь по которому он двигался сколько времени прошло с тех пор как он начал убегать было все так же не отмерить зато странник насчитал больше двух тысяч шагов прежде чем остановился передохнуть ты закончил голос жреца послышался прямо из за спины странник резко обернулся Увидел старика и вновь бросился на утек. Теперь считать шаги не имело смысла. Лишние мысли только сбивали дыхание. Когда двигаться дальше не осталось сил, странник вновь остановился. А теперь... Факел затрепыхал в воздухе. Короткий замах, и пылающий огонь понесся на жреца, разъедая тьму перед собой, а затем прошел сквозь образ мага. «Это твой сон, Сарвилл. Остановись!» «Никто не причинит тебе вреда. Я здесь, чтобы помочь». Медведь сделал еще несколько движений, разрубающих фигуру старца насквозь, но образ вновь обретал прежние очертания, как только ставший оружием странника огонь возвращался на прежнее место. Сарвилл обессиленно бросил факел, а сам упал на спину, тяжело дыша и уставившись в небытие. «Черт с тобой, старик! Решай!» «Какая уже кому разница, что останется со мной?» Жрец вновь улыбнулся. «Ошибаешься, Сарвел. Ты уже играешь великую роль в судьбе иной мэрии. Даже сейчас, когда спишь. Я пришел, чтобы рассказать тебе всю правду. Валяй. Надеюсь, правда окажется интереснее того, что я себе надумал за время заточения в этой проклятой башне. У нас мало времени. Запомни все, что я скажу». «Я – жрец огня». Есть еще три жреца остальных трех стихий. Все мы когда-то отдали части себя во благослужение магистру стихий. Те эксперименты, о которых ты мог слышать раньше, что проводятся в башне – правда. Здесь творится истинное зло. Пока ты сходишь с ума в своей начищенной клетке, мы питаемся твоей энергией, и это позволяет нам создавать страшное оружие из пойманных и еще живых магов. «Питаетесь моей энергией? О чем ты говоришь?» «Некогда вдаваться в подробности. Тебе достаточно знать то, что любое хоть сколько-нибудь награжденное магическими способностями существо в твоем присутствии в разы увеличивает мощь своего дара. Так Ноэми смогла поднять море, когда сбегала из Шарвиля. Я слышал подобие этой истории от одного старого эльфа, но...» Странник помедлил. Поднять море? Выходит, я все-таки помог Наэме бежать, хоть и не знал об этом. Верно. Но точно так же сейчас ты помогаешь магистру творить конец света. Все жрецы черпают из тебя изрядное количество сил, и сам магистр стихий становится почти неуязвимым. Если у нас нет выхода, зачем тогда ты говоришь мне все это? Потому что его надо найти, глупец». Магистр ни при каких условиях не выпустит тебя из башни и в то же время не даст тебе умереть. Понимаешь? Что ж, мы вернулись к тому, с чего начали. Проваливай из моего сна, старик. Дай мне проснуться и продолжить прозябать на верхушке этой злосчастной башни. Мне уже нет дела до самого себя, конца света и кого бы то ни было на всей неймерии. Могучая рука жреца схватила странника за ворот, приподняла с места, на котором он распластался, а вторая прилетела с левой стороны прямо по щеке. Тысячи мелких иголок, казалось, врезались в лицо медведю. Несмотря на то, что все вокруг было сном, он был готов поклясться, что удар настоящий. Смуглое лицо старца, облаченное в гримасу ярости, оказалось отсарвело на расстоянии дыхания. — Глупец! Жалкое продолжение великого рода! — Уй, с него что! пока ты ведешь себя как ребенок пуская слюни и реплики десятилетних мальчишек там за стеной умирают люди ты потерял любовь все своей жизни боги иди схватись за мамкину юбку и пахнуть в нее ох я забыл что ее идиодоры уже нет в живых голос старца дрогнул а через несколько мгновений тяжелая ладонь прилетела по лицу странника еще раз люди не перестанут умирать если ты не прекратишь это. Даже если ты считаешь, что все, кто был тебе дорог, сейчас мертвы, это не дает тебе право так безалаберно распоряжаться жизнями, доверенными тебе пророчеством. Хочешь сдохнуть? Вперед! Только будь добр, умри как мужчина. На поле боя, и за правое дело, а не в служении великому злу. Жрец перевел дыхание, опустил странника на землю и, не дожидаясь его реакции, продолжил. «Армия короля Дордонии уже получила одно из самых смертельных оружий, когда-либо существовавших на Наимерии. Найди способ выбраться из башни и остановить войну. Магистр стихий не даст тебе уйти, пока он жив. Поэтому ты его убьешь. Его сила в жрецах. Избавишься от жрецов — избавишься от магистра стихий. И запомни, нет больше сарвилок холда, медведя из Дасгарда». «Есть странник и его предназначение! Прощай!» Образ жреца в красной мантии вспыхнул, словно огонь на сухом хворосте, и растворился. Странник открыл глаза. Сарвил проснулся в своей комнате в башне стихий. Все вокруг было прибрано, И словно никогда не случалось того погрома, который он учинил перед тем, как уснуть. Медведь четко помнил свой сон, а его щеки болели так, словно кто-то хлестал их наяву, пытаясь пробудить спящего, но что-то мешало тому проснуться. За окном смеркалось. Разъяренный косой ливень снаружи хлестал по ветвям деревьев, заставляя желтые листочки обрываться и припадать к земле далеко внизу. Ветер помогал ненастью становиться могущественнее и обрывал остатки листвы с обессиленных сезоном затухания секвойя дендронов, лиственниц и елей. Громыхало. Все на расстоянии версты покрылось туманом, словно сама гора желала спрятать своих детей от шторма, надвигающегося со стороны вечных вод. Сарвел на некоторое время замер, погрузившись в собственное размышление. Он выуживал слова жреца из памяти по одному, словно рыбак, не знающий, что конкретно он хочет сделать после того, как поймает желанную добычу, отпустить ее с миром обратно в море воспоминаний или оставить себе, чтобы использовать по назначению. Наконец он поднял руку перед собой. Возникший над ладонью маленький огонек был спокоен. Он повторял все задуманные магом движения. Припал к земле. Задержался на несколько мгновений, затем взмыл вверх, оставив маленькое черное пятно на прежнем месте, и, упершись в потолок, принялся облизывать сухие деревянные балки. Спустя время огонек вернулся к ладони и замер. На лице странника начало скапливаться напряжение, а на его скулах заходили желваки. Красно-желтая крохотная огненная сфера увеличивалась под пристальным взглядом своего Творца. Больше, больше и больше. Вот маленькая безобидная огнива уже переродилась в пламя, пускающая свои языки высоко к потолку. Медведь метнул сферу в одну сторону. Стопка сочинения Ярика Бордвига вспыхнула, словно сухие листья, брошенные в огонь. Не дожидаясь результата, чародей создал новый шар и запустил в противоположную сторону. Кровать забушевала огненными волнами. Следующий шар поджег шторы на единственном окне, за пределами которого разными красками уже больше двадцати дней переливалась свобода, но так и оставалась недосягаемой. Через мгновение потухли книги, затем кровать обрела первоначальный вид, а от пылающих штор осталась горстка безобидного пепла, раздуваемого по комнате взбешенным ветром, налетевшим снаружи. У медведя все лучше и лучше получалось творить огненные сферы, поэтому он принялся жонглировать ими и пускать в разные стороны в надежде обуздать защитную магию своим напором, но шары из огня лишь бессильно разбивались различные предметы и исчезали в воздухе. Тогда он еще раз оглядел всю комнату, затем повернулся к окну, разбежался и выпрыгнул. Полет вниз длился недолго. Неведомая сила подхватила странника, закрутила в воздухе и принялась метать из стороны в сторону. Сырые ветки царапали лицо беглеца, стволы деревьев больно бились о спину, сдирая король льняную рубаху вперемешку с кожей и кровью неверного. Затем сила подняла медведя вверх и бросила внутрь комнаты, оставив лежать посреди покинутой тюрьмы в луже воды, перемешанной с листьями, грязью и кровью. Дверь в комнату, через которую странник попал сюда впервые, отворилась, а на пороге возникла фигура магистра стихий, прячущая за своей широкой тенью четырех жрецов, стоящих позади. «Довольно!», «Довольно — прохрипел маг. «Чего тебе нужно?» «Свободы!» «Свободы?» — лицо, спрятанное во тьме капюшона, рассмеялось. «Знаешь ли ты, что больше половины населения Неймерии на даже не мечтают о том, что есть у тебя?» «Пища по расписанию, теплая постель. Что ты нашел в этой свободе?» Странник сплюнул густой кровью. «Я нужен тебе живой для твоих экспериментов. Хорошо, я помогу. Но взамен ты научишь меня владеть моей стихией. Согласишься, получишь еще больше энергии. Не согласишься, я не оставлю попыток убить себя». «Слово за тобой, магистр!» Вместо ответа вокруг головы странника возник водяной шар. Медведь стал захлебываться. Руки тянулись к лицу в надежде помочь глотнуть свежего воздуха, но они лишь проходили сквозь сферу и в конце концов замерли, схватившись за горло. «Послушай, сынок, я знаю, что ты хочешь обыграть меня, познать магию...» а затем с ее же помощью уничтожить своего учителя. Это достойно аплодисментов. Ты прост, как все в этом мире. Но сейчас я подыграю тебе. Соглашусь на твое предложение. Но помни, если вдруг не передумаешь к тому моменту, когда выучишься всему и нападешь на меня, я без сомнений открою перед тобой дверь в царство мертвых». Мне жаль, если придется убить тебя. Ты сильный спутник. Водяной шар обрушился водными потоками на плечи странника, разливаясь по всему его телу. В любом случае, того времени, что ты потратишь на учебу, мне хватит, чтобы ты понял, что хочешь остаться. Приведи себя в порядок. Скоро я за тобой пошлю. Дверь в комнату захлопнулась скрыв магистра и его приспешников за собой.